Прежде всякого психологического и физиологического разбирательства станет или не станет Лаокаон кричать в своем положении, хотя бы я, впрочем, отвечал на это вполне утвердительно, необходимо решить по отношению к группе, что крик не должен был в ней изображаться уже единственно потому, что его изображение вполне выходит из области ваяния. Из мрамора невозможно было произвести кричащего Лаокаона, а только разевающего рот — и напрасно старающегося закричать. Лакаон, у которого голос застрял в глотке. Сущность, а следовательно и действие крика на зрителя заключается единственно в звуке, а не в разевании рта. Последний, необходимо сопровождающий крик, феномен, должен первоначально быть мотивирован и оправдан производимым им звуком. Только тогда он терпим, как характеристичный для действия, хотя он и вредит красоте. Но в изобразительном искусстве, коему изображение крика даже совершенно чуждо и невозможно представлять насильственное, все черты и остальное выражение, искажающее средство крику, разевание рта, было бы действительно неразумно, ибо этим выставлялось бы на глаза средство, требующее в остальном так много жертв, тогда как цель его самый крик, вместе с его действием на дух, отсутствовал бы. Даже еще более, этим каждый раз производился бы смешной вид бесплодного напряжения, поистине подобного тому, который доставлял себе шутник, затыкая воском рожок ночного сторожа, и когда последний, разбуженный криком «Пожар!» брался за рожок, тешись над его бесплодными усилиями трубить. Напротив, где изображение крика входит в область изобразительного искусства, там оно вполне допустимо, так как служит истине, то есть полному выражению идей. Так в поэзии, обращающий фантазию читателя к созерцательному представлению, Лаокаон поэтому кричит у Вергилия как бык, сорвавшийся после нанесенного ему секирой удара. Поэтому Гомер заставляет Марса и Минерву страшно кричать – Безвредно для их божественного достоинства и божественной красоты. Так и в театральном искусстве. Лаокаон на сцене должен во всяком случае кричать. Софоклы заставляет Филактета кричать. И, конечно, он действительно кричал на древней сцене. Как о вполне сходном случае, вспоминаю, что видел в Лондоне знаменитого актера Кембля в пьесе «Пизарро» переведенной с немецкого, играющим американца Ролла, полудикаря, но очень благородного характером. Тем не менее, будучи ранен, он громко и сильно закричал, что произвело большое и превосходное действие, так как, будучи в высшей степени характеристично, много способствовало правде. Напротив, живописный или каменный немой крикун был бы еще многим смешнее, чем живописная музыка, которая осуждалась уже в гетовых пропелеях так как крик гораздо более вреден остальному выражению и красоте чем музыка которая в большинстве случаев занимает только руки и представляет действие характеризующее лицо а потому по праву может быть живописуемо если не требует насильственных движений тела или искажения рта таковы например святая цицилия у органа Рафаэлевский скрипач галереи Шаарра в Риме и много других. И так потому, что ради границ искусства нельзя было выражать страданий Лаокаона криком, художник должен был привести в действие всякое его другое выражение. Это исполнено им в высочайшем совершенстве, как то с великим мастерством объясняет Винкельман. Сочинение том шестой. Страница 104 и другие. Коева превосходное описание, поэтому сохраняет полную цену и правду, помимо подкладки стоического духа.